Лучшая практика номер 55. Планируйте на основе сценариев. Хорошее правило гласит, вы не будете готовы к ситуации, если не предвидите ее. Слепая вера в базовые предположения и предвзятость подтверждения затмевает альтернативы. В результате неожиданные торговые события вызывают эмоциональную реакцию вместо заранее продуманного ответа. Элемент неожиданности вызывает стресс, ухудшает восприятие и снижает способность спокойно действовать по плану. Вспомните любую ситуацию, когда вы нарушили торговый план. Скорее всего, это произошло из-за внезапных событий и привело к разочарованию и эмоциональному срыву. Читатель G-Tender Ядов из Индии поделился полезной практикой. Он подчеркивает важность альтернативных сценариев при планировании торгового дня. Рынки продолжают удивлять нас непредсказуемостью и часто застают врасплох. И такие сюрпризы могут стоить дорого. Хотя невозможно точно предсказать их поведение, мы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Вечером накануне торгового дня полезно представить все сценарии развития событий, независимо от вероятности их реализации. Например, можно продумать идеальные условия для открытия длинной позиции или наихудший сценарий сделки, или представить, как рынок отреагирует на неудачный прорыв и разработать план действий в случае сжатия коротких позиций. Продумать множество вариантов не займет много времени, особенно если делать это во время прогулки или домашних дел. У рынков своя логика, и даже если тщательно подготовиться, они могут удивить. Тем не менее, если один из воображаемых сценариев все же сработает, мы будем готовы действовать правильно. Такое сценарное планирование требует объективности, ведь предвидеть разные ситуации можно только если мы открыты для множества возможностей. Поэтому планирование сценариев отлично тренирует когнитивную гибкость. Иногда трейдеры совершают поступки, которые потом кажутся им непостижимыми. «Как я мог так поступить?» И часто это происходит из-за сосредоточенности на краткосрочных действиях и единственном рыночном сценарии. Сложно сделать шаг назад, оценить ситуацию целиком и рассмотреть разные варианты. По мнению G-Tender, планирование сценариев должно быть неотъемлемой частью подготовки к торговле. Оно учит действовать решительно в условиях множества возможных исходов, принимать взвешенные решения в пылу борьбы, и не дает рынку застать вас врасплох.